Глава 4. Как бы там ни было, контрольная прошла на удивление легко. Пусть я так и не успел открыть учебник, но так как моя основная стихия это молния, то неудивительно, что я знал, если не всё, то многое ещё до того, как открыл учебник. Как образуется гроза, как формируется молния, Я вполне уверенно описал все свойства и явления, которые знал сам. Проблема началась тогда, когда я дошёл до конца текста. Крайние темы главы электричества были посвящены постоянному и переменному напряжению, току и сопротивлению, а также устройствам, на которых они работают. Как раз то, что мне нужно было изучить самостоятельно. И сидеть бы мне на каникулах с преподавателем физики вместо тренировок, потому что за плохие оценки назначались дополнительные занятия. И он просто заставляет вызубрить всю тему от корки до корки. 2 месяца лета ему скучно. Зато есть один или два ученика, которым можно уделить всё своё время. Но мне повезло, случилось чудо. В голове сами собой открылись целые сегменты знаний. О том, что переменное напряжение это колебания между потенциалами, о том, что ток это движение заряженных частиц, А диод делает из переменного напряжения постоянное, выпрямляя его и уменьшая ровно наполовину. Резисторы, транзисторы, диоды, конденсаторы, вольтметры, амперметры. Знания появлялись в моей голове и не собирались останавливаться. Я исписал целый лист. расписывая закон Ома для участка цепи и первый закон Кирхгоффа даже попросил второй лист, чего ещё не делал никогда. Для меня никогда не стояла задача получить наивысший балл. Я не стремился доказать кому-то, что я умён, да и углублённое изучение определённых вещей занимает слишком много времени. Моя епархия Это работа с Бахиром и боевые искусства, и в этом я спец. Держался в серединке, и мне было этого достаточно. А сейчас на меня словно напал демон знания. Я хотел выплеснуть всё, что есть у меня в голове на бумагу, потому что они потихоньку скапливались. Одни знания тянули за собой другие. Я даже не сразу услышал наставника, когда он стал собирать работы. Только с сожалением посмотрел на недописанный листок. Мои иероглифы были довольно некрасивыми, корявыми, но достаточно читаемыми. П писал так, что даже разболелась голова и пальцы рук. Бегло посмотрев мои заметки, преподаватель одобрительно хмыкнул и положил их в стопку к остальным бумагам. Значит, наши следующие действия будут такими, сказал он, подойдя к доске. Пока я буду проверять ваши работы, вы посмотрите фильм про электрификацию Китая. Как это происходило, как это происходит, какую пользу несёт доступное электричество. О! А я даже и не заметил, как учитель подключил ноутбук к висящему на потолке проектору и включил его. Повлёкся. И на этом занятие в этом году для вас заканчивается. У лунь Даня, учитель этики, занятия с которым будут завтра. Проблемы с сердцем. Его увезли в больницу под надзор целителей, поэтому уже сегодня после занятия вы будете абсолютно свободны. Отлично, подумал я. Хотя ничего отличного в этом не было, но кто же не будет радоваться тому, что не нужно идти в школу и учиться. Учитель нажал на кнопку, и стали закрываться желези. Все обязательно смотрят Если у меня возникнут к кому-то вопросы по контрольной и нужно будет поставить балл в сторону увеличения, должен будет ответить на вопросы по видео. После этих слов он нажал кнопку и видео запустилось. Тема была не самая интересная. Этот фильм мы уже смотрели в самом начале извлечение к головы. Поэтому не успел учитель уйти, как все начали общаться, негромко что-то обсуждая. Кто-то приём, кто-то вчерашний день. Общаться мне было решительно не с кем, и я попытался всё же начать смотреть фильм, но меня остановил тычок по стулу. Обернулся, ко мне нагнулась Мию. Её стол находился прямо за моим. Ты почему мне подсмотреть не дал? возмущённо спросила она меня. Я? удивлённо посмотрел на неё. Тебе? Ты ж отличница. Абсолютно не соврал я. Она была не только признанной отличницей, но и ещё училась исключительно для себя, studiруя много дополнительной литературы. — Ну и что? Мог просто дать посмотреть. Может, мне интересно было. Ты там много писал, даже у меня мысли закончились. Совершенно невозмутимо ответила она мне. Прокрутил в голове наш разговор еще раз и вынужден был просто согласиться с ее трактовкой. Если написал много, то должен был дать посмотреть, хотя до этого ничего подобного не было. «И как я должен был догадаться, что тебе нужно?» Наклонившись шепотом, спросил я. «Так я же тебя звала!» «Не знаю, не слышал. Значит, тихо звала!» Просто сказал я. Я и вправду слишком сильно увлекся. «Стали использоваться понижающие трансформаторы!» Сказал голос диктора. «И-и-и-и!» Я написала про трансформаторы. Скорчила рожицу Мия. А ничего было отвлекаться от контрольной подсмотреть она хотела. Улыбнулся я. Из замер. Трансформатор это прибор, предназначенный для изменения напряжения в сети, и он добивается этого благодаря разному количеству витков. Если с одной стороны по проводам идёт ток, то и с другой стороны образуется напряжение. Я оперирую молнией самое, что не наесть электричество. Если создать напряжение в одной руке, то при определённых условиях там может появиться заряд. Почему же я не смог придумать или попробовать усилить эти, если нет дар до его поражающие способности. Почему я никогда не задумывался над этим? Ты меня опять не слышишь? возмутилась Мию. "Да, конечно", ответил я ей. "Извини, но мне нужно подумать". Я отвернулся. А сзади послышался возмущённый фырк, но мне было всё равно. В голове пролетали многие интересные мысли. Мой подселенец явно владел чем-то по электрической части. Он был либо работяга, либо инженер. Во всяком случае, он явно разбирается в теме, и это может мне определённо помочь. Эх, если бы был свет, я бы мог записать кое-какие наработки прямо сейчас, чтобы не ломать голову. Голова и впрям опять начала гудеть от распирающих идей и задумок. Я знаю, что в ранге мастер боец может использовать силу со стороны. Огневик может управлять костром и заставить его разгореться буквально от искры. Тот, чья стихия молния, вполне может использовать электричество из розеток для формирования техник, хотя высоковольтные провода подошли бы на эту роль гораздо лучше. Да я не мастер, совершенно обычныйший воин, который не только не может создавать сильные техники, но и никогда не пропускал необходимое для этого количество энергии но возможно мне не нужно запитываться от розеток возможно хватит и маленькой искры для меня необходимо самая малость нужна целая серия экспериментов возможно если я оберну вокруг руки медный кабель с толстой жилой, то получится сделать так, чтобы там появилось магнитное поле и напряжение. Надеюсь, что оно не причинит мне вред и не ударит меня самого. Ещё можно попробовать магнитное оружие, нож с магнитной пыльцой или просто намагниченное оружие. Возможно, я бы смог им управлять. Мысли были одна фантастичнее другой. Пришлось даже слегка потрясти головой. Диктор говорил достаточно громко, но мне было абсолютно плевать. Меня всего распирало от возможности, которую несёт моё более глубокое знание физики природы электричества. Я понял, Сто определенно нужно написать хоть какой-то список, а ещё лучше найти хороший блокнот и сделать туда все необходимые записи. Всё тщательно зашифровать, а потом сжечь. Немудрёная шутка заставила меня посмеяться. Я давно так не смеялся. Сам себе придумал, сам посмеялся. У меня отличное чувство юмора. Чтобы хоть Как-то отвлечься от накатившего весёлого безумия, полез в сумку за яблоком. Да, кушать за столом в классе, да ещё и на занятиях это не самое лучшее затея, а мне было всё равно. Взял яблоко побольше и с удовольствием откусил большой кусок. Яблоко было вкусное, сладкое с кислинкой, рот сразу наполнился соком, очень уж сочное. а, скорее всего, еще не до конца созрела, потому что звук жующего яблока даже на мгновение заглушил диктора, что тоже не делало мне чести. Я просто физически почувствовал, как на мне сходятся взгляды со всего класса. — Эй, ты где это яблоко взял? — спросила у меня Мию из-за спины. — В сумке, — честно ответил я после того, как проживал. Пришлось повернуться, иначе это было бы еще более некультурно. «Извини, но это же некрасиво!» заявила она мне. «Да еще так громко!» «Да, а еще про крестьянское воспитание что-то говорил!» долетел до меня шепоток с другой стороны класса. «Ну вот, да отвлекался». Теперь будет всякая мелочь меня на место ставить, вырывая слова из контекста. Нарываться на конфликт не хотелось, особенно вспомнив двух парней, которые явно пришли, чтобы разобраться со мной, ну или просто увести куда-то. А ведь это уже второй раз за 2 дня. Кто-то пытается на меня воздействовать. пытается спровоцировать. Если один раз это случилось, то уже два это закономерность. Причём закономерность не в мою пользу. Как бы мне ни хотелось выкрикнуть что-нибудь дерзкое, но совать голову в пасть льву не лучшая идея. Кто знает, где находятся эти парни. Может, сейчас будет реализована вторая часть плана. И они будут ждать меня после уроков. К тому же Линг, судя по всему, уже отошёл. Его голос в шепотке я точно узнал. Опять же чувство неловкости меня тоже посетило, но сдаться я не мог, а уступить в такой мелочи тем более, поэтому сделал то, чего от меня никто не ожидал. Извините, пожалуйста. Ну, очень уж яблоко вкусное, — сказал я и откусил еще один большущий кусок. В этот раз уже никто ничего не говорил и не комментировал. До этого я чувствовал на себе взгляд и так сейчас чувствовал разлитое в воздухе недоумение. Улыбнувшись, про себя стал быстрее жевать, чтобы, наконец, доесть его. а не класть покусанное в сумку. «Что, и вправду такое вкусное?» — услышал я от Мию где-то через минуту. «Да что тебе нужно-то?» — мысленно взмолился я. «Сегодня я не то чтобы превысил свою дневную норму слов в день, но бывало, я и за неделю говорил меньше, чем за это утро». А уж смею, и подавно что-то сегодня ее так и тянет со мной пообщаться. Если раньше я был этому только рад, то сейчас меня это подавляет. Пришлось опять поворачиваться к ней. — Очень! Очень — честно ответил я ей. — Я сейчас быстро-быстро съем и не буду больше никому мешать. И попытался отвернуться. — А оно какое? — спросила она меня. Сладкое или кислое? И такое, и такое. Два вкуса вместе. В столовой сегодня взял. Там целая корзинка стоит. Возьмёшь себе и попробуешь. И не дождавшись ответа, отвернулся я и ещё раз окусил фрукт. А оно сочное, опять послышалось со спины. Знаешь, так вкусно запахло! Эх, тяжело вздохнув, я достал из сумки второе яблоко, потому что терпеть это было просто невыносимо. На вот тебе такое же, только дай мне его доесть. Яблоко опустилось на сзади стоящую парту. Не так я планировал с ним расстаться, Они вправду были вкусные но мне нужно было сейчас чем-то занять потому что мне нужно было подумать да и в столовой реально целая корзина яблок стоит на берегу ещё о спасибо я же жда Постепенно в классе опять пошли разговорчики я слышал пару раз про свой некрасивый поступок Но он просто решил не заморачиваться. Яблоко съел полностью, оставив только хвостик, на котором яблоко висело на дереве. Сначала вроде не хотел, но как подумал, что мне некуда спрятать огрызок, урны почему-то в классе не было, так и решил с этим тоже не заморачиваться. На столе остался еще один чистый листик альбомного формата. Сложил его в четверо и только-только собрался хоть кое-как, но обозначить свои мысли на бумаге, как сзади раздался хруст. Хруст едва различимый, но он был, это не рвалась материя, и не ломалось дерево стула, не лопалось стекло. И это даже не было землетрясением, это просто кто-то начал хомячить яблоко позади меня. — Ах же засранка! — подумал я. — Она мне про то, что это некрасиво, а сама хомячит. Я дал ей яблоко, чтобы меньше к ней поворачиваться и не говорить. Но не мог же я упустить подобный момент». «Извини, конечно, но это же некрасиво!» Слово в слово процитировал я ее недавнее высказывание. «Да еще так громко!» Добавил я и вторую часть ее воспитательной триады. Кто-то даже, мне показалось, одобрительно хмыкнул. «Все-таки в Китае высказывание мести — это блюдо, которое подают холодным, не пустые слова». Особ вне изысканным считалось победить врага на его территории или же его же оружием. Вот это у меня и получилось. Мию это тоже поняла. Эй, я же тихо. А ты привлёк ко мне внимание, прошептала она мне. Ну извини, не удержался, ухмыльнулся я. В этот момент дверь открылась, в кабинет вошел учитель. — О, уже по второму разу! — Отлично! — сказал он. И вправду, взглянув на экран, я увидел, как пропадает название документального фильма. Щелкнув пару раз на ноутбуке и воспользовавшись пультом, учитель выключил проектор и открыл жалюзи. Яркий солнечный свет проснулся. пробился даже сквозь прикрытые веки Ну что же Все могут нормально смотреть Итак подведём итог нашему обучению Как и ожидалось вся группа справилась на отлично все подготовились и у меня нет никому вопросов Даже Арсений старательно произнеся моё имя полностью учитель указал на меня показал себя в высшей степени подготовленным наверное это конец года на него так влияет и возможность идти тренироваться все засмеялись дежурная шутка хоть и смешная Моя одержимость с тренировками была известна далеко за пределами дворца, по крайней мере, мне так рассказывали. Честно, без преувеличения, — сказал он мне, как бы извиняясь, — было написано много и по делу. Многие символы я так и не понял, но смог догадаться. Молодец! Считай, что... Все сделали всё возможное. Задачи курса выполнены. У кого-нибудь есть вопросы? Обвёл он взглядом класс. Тогда не будем задерживать. Все могут быть свободны. Буду рад встретиться с вами через 2 месяца. Встать! Громко прозвучал голос Мию из-за спины. Мы встали рядом со столами с правой стороны. Поклон учителя нам, и мы поклонились в ответ. Все, учеба закончилась. Учитель сложил ноутбук, взял его себе под мышку и вышел из класса. Кто-то побежал его догонять, кто-то сразу пошел к шкафам, А я решил сесть и подумать, куда же мне сейчас нужно идти в первую очередь, и чем сейчас заняться. То ли пойти позаниматься в зал, оценить, так сказать, свои новые возможности, то ли составить детальный план экспериментов. Мимолётно бросил взгляд на дверь и увидел, как Джо Линг бросил на меня свой взгляд перед тем как выйти из кабинета. Хм. И, кстати, вспомнились ребята, которые ворвались в класс. Неужели у них всё-таки есть другой план? Ну-на. Да, Если совсем же не тупые, только вот где они собрались меня подловить, на выходе из класса или из здания? Наверняка из здания. Джунг будет стоять и ждать меня, потом спровоцирует. И тут, как меч из ножен, появятся эти парни, хотя, может и другие. Главное, что в здании школы, именно тут за драку могут наказать гораздо сильнее. Готовые к сотрудничеству учителя, которые доказали свою лояльность, были очень важны для клана. Однако в большинстве своем они были обычными людьми. И что продвинутый Бахира-юзер принимал на доспех духа, то учитель принимал на одежду. К тому же много документации и дорогого оборудования. В связи с этим строжайший запрет на хоть какие-нибудь работы с Бахиром. А слушавшихся серьезно наказывали... Даже принцесса Ао, самая бешеная и боевая, не позволяла вести себя как-то иначе. Ну вот, ты специально не дал мне посмотреть, что у тебя написано, чтобы похвалили только тебя? Оторвало меня от размышлений Мию, жуя яблоко. Ну, конечно, возмутился я. Я вон ради тебя на какие жертвы пошёл. Целое яблоко отдал. Вкусное. Вкусное, довольно ответила девушка, очередной раз откусывая кусочек от фрукта. Спасибо. Ты сейчас куда? Подозретельно осмотрел её с ног до головы. Хм. Не тянет. Никак не тянет. тёмно-коричневое под цвет карих глаз платье до колен, очень лёгкие босоножки такого же цвета и маленький оливковый рюкзачок, который я поначалу принял за сумку. Ну, никак она не тянет на коварного шпиона, который хочет выведать все мои тайны и сообщить врагам. «Пойду!» В учебник положу, показал я ей на книгу. Да не edge, она улыбнулась. Сейчас. Пока думаю. Но скорее всего пойдут тренироваться, честно ответил я. Блокнота всё равно нет. Записывать свои умные мысли некуда. А ты для проформы спросил я. — Я в тир! — с улыбкой сказала она. — Там какие-то новые пистолеты привезли. Из России, кстати. Нужно попробовать пристреляться. Ход же маньячка! Стрелок в ранге воин довольно серьезно стреляет, причем из любого положения. Ходит на тактическую стрельбу и даже иногда стреляет из лука. Кто-кто Анна, склановая охрана и в самых что не на есть в хороших отношениях вместе в тире сидят и тренируются там довольно много идущих по пути огнестрельного боя Не хочешь со мной спросила она меня Ха А вот это было странно мы конечно общались с ней гораздо больше чем с кем-нибудь другим из ровесников. Со стороны это вообще были самые мои доверительные отношения, но это был совершенно другой уровень. Подозрительно осмотрел я её с ног до головы и ничего нового или компрометирующего не появилось, только в голове промелькнула картинка, как она заводит меня в ловушку. но я быстро от нее отмахнулся. Вспомнив в прошедший день количество наших разговоров за сегодня, пришел к выводу, что сейчас точно что-то не так. — Ты хочешь меня о чем-то попросить? — спросил я ее, закрывая шкафчик. — Почему сразу попросить? — надула она губки, которые, к слову, накрасила впервые с нашего знакомства. Ничего подобного до этого не замечал. Ни яркая, помада светло-розовая, практически как цвет настоящих губ. Если присмотреться, то можно увидеть подведенные неестественно черные глаза и брови. — Может, друзья, могу же я тебя куда-нибудь пригласить? — отвела она взгляд в сторону. Если при посторонних мы вели себя словно чужие и скрывали эмоции, то, когда остались в кабинете одни, движение ее приобрели какие-то плавные очертания, появилась некая жеманность и робкая улыбка на лице. — Это что, свидание? — сказал я, первое, что промеликнуло у меня в голове. У многих клановых Всё это уже есть. У половины уже есть невесты, кандидаты в мужья. Я прекрасно понимал, что на этом празднике жизни я однозначно лишний, и мне не стоит рассчитывать на большее, чем общение. И пусть на кое-каких девушек я смотрел с явным интересом, но на себя роль кандидата на свидание не примерял. Ответом мне был удивленный вид и возмущенный взгляд. — Что? — Какое свидание? — Просто в тир пострелять. — Просто? — А как же это? Я обвел свое лицо пальцем. — Тссс! Просто девушки должны быть красивыми! — возмущенно сказала она. Тебе что-нибудь не нужно? спросил я, подойдя поближе. Ну, как не нужно, нужно, ответила она, улыбаясь и начав смотреть чуть выше и правее. И что же? подогнал я её. Всё же мне непонятно, что же я должен такое сделать? и это слегка напрягало. Через месяц будет праздник «Драконьих лодок, и в этот раз он выпадает во дворце нефритовой жабы. Хочу, чтобы ты меня туда пригласил!» «Как ни в чем не бывало», — заявила она. «Хо! Я чуть не подавился. Я вообще по приемам не хожу. А на праздники только тогда, когда они в нашем дворце, да и то...» на минимально отведённое этикетом время. Почему? Собственно, я. Я знаю, что ты такие приёмы не любишь, но так получилось, что я посмотрела, что смогу тебя уговорить пойти, и проигрывать не хочу. Ну, пожалуйста, ты, пожалуйста, я сделаю всё, что ты попросишь. Она так смотрела на меня, что я не смог отказать. Ну, и если поспорила, то нужно побеждать. Я согласен. Не успел я это сказать, как она стала скакать вокруг меня и ликовать. Э-э-э-э! Спокойно! Постарался я ее успокоить. Только всеми приготовлениями, аксессуарами занимаешься ты. Цвет, фасон, ткани. Я этим заниматься не буду. С нажимом сказал я: "Знаю эти приёмы, пару раз ходил и достаточно с меня. Мне хватило один раз подготовиться к приёму с помощником церемониймейстера. Это был просто вынос мозга. Помимо того, что я должен был безукоризненно выглядеть, а это около десятка примерок различных костюмов и фасонов, Так мне ещё был прочитан ряд лекций о том, как я должен себя вести в различных ситуациях, с кем и о чём говорить, о чём не говорить, легче уж полосу препятствий проходить. Ведь после полосы препятствий ты ни смотря ни на что идёшь спать. А после работы с помощником церемонеймейстера Мне уделил своё внимание сам церемонимейстер, ещё и помощника как-то наказал. Благоподобная встреча состоялась только один раз и должна была состояться повторно только при моих ошибках. Следующие два приёма ещё больше укрепили меня во мнении, что там мне делать совершенно нечего. Слишком разные разговоры, слишком разные интересы и взгляды на жизнь. Для меня было интересно поднять свой уровень техник, а для всех остальных я был диковинной штучкой, на которую хотелось посмотреть. Таким образом, три приёма, несколько разговоров и стена безразличия вокруг меня всё это промелькнуло в голове очень быстро, за миллисекунду. Слишком свежи и неприятны были воспоминания. Однако Мию совершенно точно хватило этого, чтобы прокачать ситуацию и начать возмущаться. "Но я не смогу без тебя", гневно ткнула она меня пальцем в грудь. "Ты просто надо мной издеваешься". Согласиться пойти со мной на приём и не готовиться к нему Это то же самое, что вообще не идти или даже хуже. Фасон я могу выбрать, но на фотографии, на манекене и на человеке это совершенно разные вещи. А если людей двое, то вариантов ещё больше. Максимум две или три примерки. Ещё дам из себя мерки снять, это моё условие. Видя, какой вал возмущения поднимается у нее на душе, быстро отреагировал я. Все равно на уступки придется идти, пусть лучше на моих условиях. «Пять примерок!» — быстро сказала она. «Ну, а тогда с ограничением в два часа!» — невозмутимо парировал я. «У меня куча дел! Я совершенно не учитывал данный прием в своем расписании!» Ну и ладно, посмотрим. После небольшого молчания, смирившись, сказала она, и все равно улыбнулась. Зато идем на прием, и я всех удивлю. Ну что, идем стрелять? Спросила она, сделав пару шагов назад. Идем, идем, ответил я. Только пойдем вот здесь, показал на окно. Ты уверен? Абсолютно, ответил я, залезая на подоконник и открывая окно. Только после тебя поддал я ей руку. Окно закроют слуги, как и задвинут стулья. Первый этаж. Окно не выходит в сторону главного входа в здание. Никто не увидит как мы уходим. А вот ждут меня перед входом или нет, я не знаю. Но давать кому-либо шанс я не собираюсь. Тань Джунь лениво наблюдал приготовление поваров и разносчиков. Предобеденная суета всегда наводила на него дрему. заставляй расслабиться и не думать о работе. Сейчас от него ничего не зависит, и можно самую малость побездельничать. Все подготовленные, все обученные, новых людей в штате давно нет. Ни за кем мне нужен пригляд, практически никто не нуждается в дополнительном контроле. А всё потому, что отбор на кухню во дворце Огненного дракона происходит почти на таком же жесточайшем уровне, что и в службу безопасности. На кухне было всё, что душа пожелает. Была еда, строгий нормированный рабочий день и даже присутствовала возможность не сильно перенапрягаться и отдыхать. Заработная плата, почет и уважение только улучшали дело. Еще совсем недавно, окончив кулинарную академию и грезя стать шеф-поваром элитного ресторана, желательно своего, Тань Джунь никак не рассматривал летний дворец лорда дракона местом своей службы клану. достаточно было того, что его брат был командиром боевого взвена на службе у клана, и его юношеским романтическим настроем было добиться всего самому. Однако жизнь ударила его сильнее, чем он ожидал. Не показывая своего кланового воспитания, он пошёл работать обычным поваром. Жсто практически за даром учился у признанных мастеров, постигал их знания и рецептуры, менял места работы, но так и не мог подняться выше су шефа. Он был отличным организатором, мог направить несколько неумех, чтобы из трёх неудачных блюд получить одно отличное, сколько бы ни было заказов, В его смену было все вовремя и без опозданий. Его ценили и уважали. Но собственный талант не позволял подняться на уровень признанного мастера. Это удручало. Такого вечно в поиске себя. И нашел его лорд-дракон. Пригласил к себе. Расспросил кастрю. и предложил возглавить должность кулинарного мастера. Нужен был кто-то, кто не подведет клан, но имеет определенный опыт в данной сфере. Кто-то, кто умеет, но не даст отравить гостя или родича. А самое главное, в созданную школу на базе клана пришли дети, и правильное развитие детей идет от правильной еды. Тань-джун-тан Знал это всегда, подумав, он согласился на испытательный срок. Понемногу вникая в свои обязанности, он всей душой полюбил свою должность. Огромный штат, большой оборот заказов, настоящие мастера кулинарии, одним из которых он хотел стать, теперь очень уважительно с ним общались и предлагали свои услуги. Уже не один раз приведенные им и его командой приемы были на слуху не только по количеству знатных родов. Хорошей еде и качественной подготовке также отдавали дань уважения. Тот же ресторан, только на клановой основе. Предел мечтаний Тань Джуня — все, что ему было нужно. Главное, что он понял, что нужно всё делать на благо клана, и тогда клан ответит тем же. После того, как один из клановых родственников, который получил местное образование, помог составить простую программу для бухгалтерского учёта на кухне, а второй пришёл в помощники самого Джуниуса с уже хорошей базой, и мог не только учиться, но и дать пару полезных советов. Вот когда-то Тан Цзюнь понял, что их главное богатство это те дети, которые учатся в клановой школе. Прилежные и усидчивые, способные добиться своего и защищать клан с помощью боевых искусств, они сухие, качественные дрова в костре клана, которые может распылить пламя огненного дракона ещё больше. Они должны были получить не только вкусное питание, но и максимально полезное и калорийное. Малоподвижных, каким в своё время был сам Джунь, не было, всех заставляли двигаться. Всё было продумано. Были наняты диетологи и спортсмены, было даже проведено пару исследований по полезности тех или иных блюд. И всё бы было хорошо, но по всем параметрам дети не доедали фруктов. При их нагрузках они должны были съедать как минимум втрое больше. С чем это было связано, непонятно, но осталась только эта проблема. Все остальные проблемы и несоответствия удалось устранить. И Тань-Джунь к каждой мелочи относился серьезно, поэтому и был лучшим. Заказывал различные фрукты разных сортов и даже с разных стран, но прогресса не было. Вот и пришла первая группа детей, и обед начался. Еще раз осмотрел зал. Все было идеально. Столы стояли ровно под линейку. Свежие скатерти блистали чистотой, Свет был включен, как ему и подобает, Не слепит, но и не оставляет никого в темноте. Даже на окнах стоят свежие цветы, А повара стоят на раздаче, В чистых рубахах и колпаках, Готовы выполнить любое пожелание господ. Сразу за первыми подошли крылья, Другие ученики, быстро заполнив тишину столовой разговорами, чтобы не мелькать посередине зала, Тань-Джунь отошел в сторонку на свое любимое место. Под большой пальмой, которая росла прямо из пола, он проводил все приемы пищи, на которых находился. Именно отсюда... Просматривался весь зал, именно отсюда он мог руководить всей работой подчинённых. Прошло около получаса, и он понял, что происходит что-то не то. Что-то на самой грани сознания подсказывало, что-то идёт не так. Он даже пару раз обошёл зал, но не понимал, что происходит. Интуиция что-то едва шептала, но он не мог понять что именно. Даже подчинённые настороженно смотрели за своим начальником и сами пытались найти то, что его взбудоражило. Обычно он просто стоял под пальмой, а потом незаметно уходил. Уже после обеда, Ещё раз пройдясь по обеденному залу, так ничего и не найдя, он успокаивающе махнул рукой выглядывающему из кухни поварам, мол, спокойно. И пошёл в свой кабинет. Чувство, что он не увидел чего-то важного, крепло в нём с каждой минутой. ключив компьютер и просмотрев видео с камер наблюдения, он наконец-то нашёл то, что искал. Всё началось с принцессы Джунг. Именно её группа пришла сегодня на обед первыми. К тому же её первую и пропустили. Самое интересное, что в самом конце она взяла из корзины два яблока. а все остальные стали брать за ней кто-то два, кто-то три. Потом именно за ее группой стали повторять все остальные и даже вставать за добавкой именно за яблоками. Вот что зацепило его сознание, а он не мог понять. Яблок не осталось совсем, хоть их и подносили с кухни еще раз. Отличный день. Ец просто отлично, когда всё, что ты задумывал, получается, подумал он и сделал запись в свою записную книгу: "Закопить больше яблок".